Глава 21. Так, говорите, вам давно не везет в любви? спросил парень, обнимая ладонями чашку с кофе и наклоняясь на стол. Рита и сама не поняла, как он умудрился ее так быстро разговорить. Парень был очень располагающим к себе. "Да", кивнула она, разглядывая снежинки, оседающие на оконном стекле. В универе я была влюблена в парня, и он был идеальным. Умным, красивым, галантным. Я думала, что моя проблема в том, что я навсегда застряла в его сознании во френд-зоне, и поэтому он не воспринимал меня как женщину. Но оказалось, что Роберт вообще не воспринимал женщин как женщин. Он воспринимал как женщин мужчин. В общем, он был геем, да. А я все никак не могла понять, почему мы спим с ним на труслете под одним одеялом, он обнимает меня, но никак не инициирует более тесное общение. «Зато есть что вспомнить», — поддержал ее незнакомец, стараясь не рассмеяться. «Если рассматривать ситуацию с такой точки зрения, то да», — хмыкнула Рита. Но тогда я рыдала от обиды и досады, никак не хотела верить в это, много разговаривала с ним, думала, как мне все исправить. Успокоилась только, когда увидела его в объятиях другого парня, моего сокурсника Семёна. Вот тогда моя любовь разом сошла на нет». Ну, это были студенческие годы. А что же сейчас? А сейчас ничего серьезного, Пара неудачных свиданий. Одно из них с парнем из Тиндера, а на другое мой кавалер вовсе не пришел. И я вынуждена была в гордом одиночестве лопать мороженое и вафли. И был еще один посетитель кофейни, по которому я сохла чуть ли не год, пока не узнала, что он женат. И был еще красавчик, с которым у меня был классный секс однажды. Но, сам знаешь... Для женщин секс всегда часть отношений, а для мужчин просто секс, так что он явно и не вспоминал обо мне. Не всегда это так, — заметил незнакомец. Ах да, был еще Миша. Торжественно бросил меня в прошлый Валентинов день. Наверное, поэтому я больше и не люблю этот праздник. Усмехнулась Рита и вдруг заметила, что взгляд парня погас. Что такое? Ничего, просто мне сейчас стало очень стыдно. Хрипло ответил он. «Почему?» Теперь и пришла ее очередь наклоняться на стол. «В прошлый день всех влюбленных я по собственной воле потерял самое ценное, что у меня было». «Что случилось?» «Я бросил свою девушку». «О, нет». «О, да». Молодой человек опустил взгляд в чашку кофе. «Стыдно говорить, но я сделала это в этой самой кофейне». Он поднял глаза и посмотрел на Риту. «Преступник всегда возвращается на место преступления, да?» «Поэтому тебя сегодня и потянуло сюда», — заключила Рита. «Я тогда не планировала ничего такого, честно. Просто было как-то тяжело. Мы нормально жили, но моей девушке вдруг взбрело в голову, что мы должны срочно пожениться. А я не могу, когда меня заставляют что-то делать, когда вынуждают, понимаешь?» Он взял ложечку и нервно постучал ею по столу. Мне хотелось вырваться из-под этого давления. Я думал, вдруг мне еще рано, вдруг меня ждет другая жизнь. И слова сами полились из меня рекой. Так что ты сказал ей? Не помню. Незнакомец покачал головой. Что-то про то, что нам нужно взять паузу, разойтись. А она? Она встала и ушла. Он закрыл глаза и поморщился словно от боли. Молча, понимаешь? Я этого не ожидал. Сам не сразу понял, что наделал. Если бы она кричала, проклинала меня, мне было бы легче. А так я чувствовал себя последним подонком. Да, в общем-то, я им и был. И почему-то не пошел за ней. Она у меня гордая, — улыбнулся парень. Ни разу потом трубку не сняла и дверь мне не открыла. И ты жалел, что бросил ее? Я тогда чувствовал себя загнанным в клетку. Не хотел взрослеть, брать на себя ответственность. Меня бесило, что за меня пытаются что-то решить. Я думал, отойду в сторону и пойму, надо мне это или нет. А оказалось, что в любви не отходит в сторону. Сделал шаг, и ее уже нет. Ничего нет. Каждый может совершить ошибку. Но я оправдывал себя. Покачал головой парень. Оправдывал тем, что первая любовь — это просто первый опыт что для нее требуется немного глупости и много любопытства, не более. А оказалось, что вычеркнуть Кристину из своей жизни — это как вычеркнуть часть себя. И я так и не смирился с тем, что больше никогда не увижу ее. «Почему никогда?» — выпрямилась Рита. «Найди ее, сходи и поговори, попроси прощения». «Я просто ее знаю», — кривовато улыбнулся он. «Она не станет со мной разговаривать. Никогда. Я для нее умер». «И что, не хочешь даже попытаться?» Не могла смириться девушка. Ну ведь ты же не хочешь?» «Не хочу чего? Мне вообще другой случай. Я даже не знаю, где искать свою любовь. А ты еще можешь все исправить». «Каким образом?» Посетитель развел руками. «Ну, ты ведь хочешь ее вернуть?» «Да», — кивнул он. «И ты ничего не теряешь. Сколько у тебя денег?» «В смысле?» В том смысле, что собери все свои деньги, купи самое красивое кольцо, самый красивый букет и беги к ней. Девушка ударила ладонью по столу. Скажи ей все, что у тебя на душе, скажи даже больше. Все из себя вытащи и покажи ей. Пусть знает, что ты сожалеешь. Это твой единственный шанс, по-другому никак. Ты думаешь, растерялся он. Я знаю, уверенно сказала Рита. Молодой человек поднялся и направился к выходу. «И чизкейк не забудь!» — крикнула она ему вдогонку. «Спасибо! Спасибо тебе!» — воскликнул он, схватил коробку со стойки и пулей выскочил за дверь. Девушка опустила взгляд и посмотрела в кружку. «День сегодня какой-то странный, но немножко волшебный». Кофейная гуща растеклась по дну чашки, образовав завитушки. «Сердечко!» — улыбнулась Рита. «Надо же, хороший знак!»